Глава 50. Рита. На следующее утро я уже просыпаюсь в номере отеля на острове. Накануне нашей всеобщей радости с лялькой не было предела. Мы собирались отпраздновать ее день рождения с большой помпой. Тем более мы уже успели обзавестись друзьями на острове. И компания собиралась веселая и горячая. Запланировали прогулку на белоснежной яхте по морю на целый день. А на вечер праздничный ужин. В ресторане с приглашением трех звезд местного разлива с материка. Поэтому сегодня мы проснулись в предвкушении получения дозы неземного блаженства. И в отличном настроении спустились с третьего этажа отеля вниз в ресторан. Здесь восхитительная средиземноморская кухня. Приятная фоновая музыка. Обстановка полного кайфа и релакса. На 10.00 назначен наш круиз по Лазурному морю. И мы с нетерпением ждем начала нашего праздничного мероприятия. Неожиданно в зале ресторана раздается истошный крик. Я озираюсь по сторонам в поисках его источника. В центре зала вижу молодую хрупкую девушку лет двадцати двух. Горничную в накрахмаленном белом переднике. Девушка от страха заикается. В глазах ее застыл ужас. «Там, там, она...» — лопочет девушка. «Она умерла. ее убили!» Слова ее прозвучали, как звук разорвавшейся бомбы. «Нет, прав был Герман». Это проклятый остров. Не надо было сюда возвращаться. Я внутри не съежилась. По спине прошел липкий холодок. Зачем я его ослушалась? Тайно уехав сюда на три дня. После такого происшествия вряд ли кто сможет уехать или приехать сюда вообще в ближайшее время. Что я натворила? Ведь у меня скоро свадьба. Должна состояться. Теперь уже это не точно. К перепуганной горничной подскочил молодой человек высокого роста с весьма колоритной фигурой. Его тело состояло из горы мышц, отливающих бронзой загара. Лет двадцати восьми. Короткая стрижка, одет в светлые шорты и белую майку, подчеркивающую его выдающиеся формы. Парень похож на серфингиста, который ловит волну и ездит в погоне за ней по морям и океанам по всему свету. Все присутствующие ошалело следили за происходящим. Островной мачо тряс девушку за плечи, пытаясь привести в чувство, чтобы добиться от нее, что все-таки произошло. Галя. «Объясни толком, где, кого убили?» – простонал он. «В пятом номере», – пролепетала она. Девушка неопределенным жестом показывала направление. Стоило горничной умолкнуть, как я сорвалась со своего места. «Ты куда?» – свирепо взвизгнула лялька, больно схватив меня за руку. Я отмахнулась, освобождая руку. «Я только гляну и тут же вернусь обратно». Бросила я на ходу. «Рита, пожалуйста, не ходи!» – взмолилась подруга. И разочарованно добавила мне вслед. «Тоже мне отметили днюху, называется». Пулей вылетев из зала, я бросилась к лестнице, ведущей на второй этаж, где находился интересующий меня номер. За собой я слышала тяжелый топот мужских ног. Пятый номер нашелся быстро. Дверь в него была настеж распахнута. Стоя на пороге апартаментов, услышала за своей спиной мужской голос. «Девушка, вы уверены, что хотите на это взглянуть? Я бы вам не советовал». «Спасибо за совет, но обычно я сама решаю, что мне делать», — вызывающе сказала я, наконец оглянувшись на обладателя низкого бретона. Передо мной стоял коренастый мужчина лет пятидесяти. У него были пытливые светлые глаза, прямой нос, смешные рыжие усы, воинственно торчащие в стороны, как у бравого гусара, и абсолютно плешивая голова. Вид был настолько несуразным, что при других обстоятельствах я вряд ли бы удержалась от улыбки. «Тамилин Аркадий Анатольевич», — представился он. служба безопасности отеля. «Просто Рита», — сказала я и, сделав паузу, добавила. «Анохина, отдыхающая». «Приятно познакомиться, Рита», — сказал он. «Позвольте мне все таки пройти первым». Пожав плечами, я посторонилась, пропуская его в номер, и последовала за ним. За мной в номер, горячо дыша мне в затылок, летел атлет, который выуживал угорничную информацию о несчастье.